«Эй, красавица, ты слишком долго спишь! Отстань!» «Я не мешаю, даже не бужу, я просто соскучился!» «Вот ты врун! Когда это я врал тебе? Спи, моя жрица! Но знай, покуда ты спишь, эльфы используют твою возможность накапливать и отдавать истинную магию!» «Ну и пусть, я спать хочу!» «Спи, моя жрица!» Но вспомни, что было бы с тобой, если бы Ягарай Рюворон не спас тебе жизнь весьма оригинальным способом. Ты беспринципный негодяй. Я негодяй. Вот только жизнь твоя, моя жрица. Она истекает из тебя поминутно, но рядом нет никого, кто разбудил бы тебя. Я сейчас сама проснусь. Не вздумай!» Мощь достигла неуправляемого уровня. Твое пробуждение нарушит хрупкое равновесие, и ты с ней не справишься. Что случится, если я проснусь? Лемаль перестанет существовать. Мы все находимся в Лимале. Ты помнишь? Ты очень любезен, что напомнил. Но что же делать? Узнать, куда истекает энергия и где накапливается... А вот только я не смогу тебе помочь, по причинам от меня независящим. Ты должна сама. И как это сделать? Сны, моя жрица, следуй за снами, а не суть отражения силы, что проходит сквозь тебя. Олятных снов! Когда я проснусь, я сама тебя убью, кипиш! Если ты проснешься, моя жрица, если...